С неприятными сообщениями мы на покончим. Чесноков сел на место. Выйдет у меня одна небольшая плошность, впрочем, извиняемая молниеносностью расследования. Предводители заговора мы, увы, упустим. Узнав о том, что его клеврет изничтожен, главное, злодей в тот же миг скроется в неизвестном направлении. теперь вам, как человеку быстрого ума, и стало всё окончательно ясно, не правда ли?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 Опять же, ничего интересного вы наследствии все равно показать не смогли бы. Но и оправдаться, конечно, тоже не сможете. Уж очень этот ваш заговор придется ко двору высокому начальству. Я их интерес отлично понимаю. Бегите, батенька, скрывайтесь. Три часа даю вам форы, даже 4 от щедрот моих. Но Олег Львович с места не поднялся. «У меня, я полагаю, есть сообщники?» — медленно спросил он. «Само собой. У меня целый списочек приготовлен. Но вы об них не думаете вы лучше о себе позаботьтесь. Бегство главаря всем будет на руку и вам, и мне, арестованным. Мы все на вас одного свалим. Все оборванные ниточки к вашей фигуре сведем. Остальным от этого облегчения выйдет».